Глава 9. Сьюис ничего не забыла. Она общалась с Кипдиго и знала об аппаратуре, при помощи которой можно скопировать сознание. На флагмане такая аппаратура имелась. Перед тем, как переговорить с Талисом и открыть ему свое сознание для сканирования и удаления информации, скопировала свое сознание и удалила этот фрагмент из своей памяти. поэтому спокойно открыло сознание, ничего не опасаясь. То, что происходило в рубке, записывало на специальную камеру, чтобы потом восстановить цепь событий. Талис проверил ее сознание достаточно подробно, ничего подозрительного не обнаружил, после чего скомандовал подготовить флагман к выходу в обычное пространство. Все шло своим чередом, они совершили еще несколько прыжков, и она получила приказ от Талиса остаться с флотом в точке выхода в обычное пространство. А эта звездная система Альтаса очень замусорена, и плюс ко всему рядом полевое облако. Талис перебрался на другой корабль. Почему? Сьюис не задавалась таким вопросом. Командующая приказываю принять бой в этой точке пространства и уничтожить флот Бдига. Слушаюсь, правитель. Никаких сомнений и вопросов. Получила приказ и приступила к выполнению. И выполнила бы, но заранее подстраховалась, продумав такой вариант развития событий. Приказ активировал активировал личный терминал Сьюис, и она прочитала информацию лично для себя, где напоминала себе, что нужно инсталлировать копию сознания и заполнить информационные пробелы. Проделала эту процедуру без промедления и все сразу вспомнила. Обретя первоначальную форму, сконцентрировалась и активировала тот план, который планировала провести в жизнь ранее. Давать бой она не хотела и не могла. Это самоубийственная тактика, дающая возможность скрыться правителю. Главное, он в приказе даже не обмолвился о том, что она может принять решение сдаться. Ему это и не нужно. Лучше, если флот погибнет вместе с экипажами. Меньше информации для Кипдига, лучше для него. Она посмотрела на сканеры, три тяжелых крейсера уходили за сверхновую, прикрываясь ее излучением. Хороший ход. Кое-что правитель понимает в тактике и стратегии, но нужно подумать о себе, положение флота критическое. Она ждала, пока скроются корабли Талиса, и как только пропали с экранов сканирующих комплексов, скомандовала экстренно прыгать по координатам звездной системы Лекус. Мгновенно такую команду выполнить нереально, требовалось время вывести координаты в пространственно-временную установку, Да и генераторы накачки необходимы разогнать до оптимальных оборотов. Время шло, подготовка подходила к концу. Флот стал набирать скорость, чтобы уйти в портал. Но сзади и по флангам стали выходить в обычное пространство корабли с сходу начиная вести огонь по флоту Сьюис. Помогли космические расстояния. В космосе ничего не происходит мгновенно. Расстояния не дают такой возможности. Боеголовки летели, а ее корабли тем временем открывали порталы и уходили с линии огня. Ракеты и торпеды прошивали чистое пространство, и только в один портал попала ракета. Тот не успел закрыться. Эффект потрясающий. Пространство вздрогнуло. Во все стороны брызнули ветви мощных электрических разрядов. Некоторые попали в корабли и обесточили их. После чего пространство взорвалось фейерверком света, и все стихло. Половину аппаратуры флота просто вырубила. Тем не менее, некоторые корабли флота Кипдига остались на ходу и тут же ушли в прыжок по вектору флота измененных. Остальные остались приводить свои системы в порядок и присоединились к погоне позже. Сьюис ничего этого не видела. Ей повезло. Ракета попала не в ее портал. А вот Лон оценила эффект от попадания ракеты в портал. Получалось, что стрелять в портал себе дороже. В этой ситуации Талису очень повезло. Даже тени подозрения не возникло, что здесь может остаться целая эскадра измененных. Через пару недель флотки Бдига полностью покинул систему Альтас. Перед Сьюис в полный рост встала почти невыполнимая задача уйти от преследования. Она раз за разом совершала прыжки, но так не могло длиться вечно. Да и ресурс установок не бесконечен. Они работали уже на пределе возможностей. Боевая аналитическая система прогоняла перед ее сознанием один вариант за другим, но ни один из них не гарантировал ухода от преследования. Неужели все зря? Неужели уйти не удастся? Нечто похожее на отчаяние начало овладевать ею. В очередной прыжок ушли с трудом. Время выходило. Скоро не удастся уйти в портал. И тогда остается только два выхода. Первый – принять последний бой. И второй – сдаться. Третьего не дано. Я не Талис и не брошу свой флот и свои экипажи. Сейчас она не различала Джао и людей Кипдига, Они для нее стали своими экипажами. Флот вышел в обычный космос. Вокруг сияли звезды, сканеры работали на полную мощность. В одной из звездных систем обнаружили планету, сплошь покрытую водой. Родная стихия Манила, прошлая беззаботная жизнь звала своей беспечностью. Сьюис задумалась, глядя на данные сканеров, и потом вдруг приняла совершенно неожиданное решение. Перегрузила всю вакцину на флагман, потом дала команду Джао Кипдига перебраться туда же. Просов получил приказ продолжать командовать флотом и продолжил, как ни в чем не бывало. Исправить его сознание Сьюис не могла. Нечто вроде раскаяния в содеянном на мгновение проскочило и затерялось в сознании. Только на мгновение, после чего отдала второй приказ. «Командующий, уводите флот на максимальное количество прыжков. Как только вас догонит флот Кипдига, приказываю сдаться без боя». «Приказ понял. Разрешите выполнять?» Время имелось. Они немного оторвались от погони. Как только Просов перебрался на другой корабль и распределил Кипдига по экипажам судов, Сьюис сформировала мощное ментальное поле и стерла из памяти Кипдиго все события последнего времени, после чего внушила совершать пространственные прыжки – пока позволит ресурс. Флот начал разгон, чтобы уйти в прыжок. Флагман Сьюис тоже начал разгон вместе с флотом, но вот корабли флота открыли портал и ушли в прыжок. А корабль Сьюис, под прикрытием возмущения пространства, вызванного открытием порталов, взял курс на планету, на звездных картах она не значилась. Звездолет вошел в плотные слои атмосферы и, слегка замедлившись, врезался в воды местного океана. Корабль опустился на дно и замер. Сьюис отключила абсолютно все системы, приказала Джао Кипдига трансформироваться в водные виды и оставаться в океане. От нее больше ничего не зависело. Расчеты показывали, что обнаружить звездолет на дне океана флот Кипдига не должен. Энергетический след от корабля почти не заметен, плюс размыт флуктуациями от порталов. Кораблю вода не помеха, он мог находиться в любой среде. Экипаж покинул корабль и расплылся по океану, разминаясь и вспоминая прошлое существование. Находились они в океане с удовольствием, наслаждаясь свободой. Сьюис их не трогала. Единственное предупредила – не использовать ментальное поле большой дальности, только для общения между собой. Сама трансформировалась в нечто похожее на акулу и приступила к обследованию океана. Ей нравилось находиться в воде, все-таки привычная среда обитания. О хищниках она даже и не думала. Не было такого хищника во Вселенной, которого она бы не взяла под контроль. Да и те интуитивно понимали, с кем имеют дело, уходя в сторону от опасной особи. Обследование не показывало ничего необычного. Животный мир не достиг разумности. Ведь на самом деле она искала именно разумных обитателей океана. Проходило время, обследование ей наскучило, решила поохотиться. Внезапно увлеклась погоней за юркими рыбешками, вошла в азарт, делая бросок за броском и поглощая добычу, Внезапно ее коснулась ментальная волна. Коснулась слегка, как будто перышком провели по сознанию. Ласково так коснулась. Сьюи сразу собралась и настороженно просканировала окрестности. Ничего не обнаружила. «Не может быть! Показалось? Или кто-нибудь из наших поблизости?» «Нет, тебе не показалось. Зачем вы к нам прилетели?» Сьюи скрутанулась на месте, тут же связалась на минимуме ментального влияния со своей командой, предупредив, чтобы были осторожнее, и держались вместе. Мы здесь не одни, кто-то пытается выйти со мной на связь ментально. Ее поняли, и стая собралась вместе, опасаясь нападения. Океан незнакомый, планета неизвестная, кто это может быть, непонятно. Надо отвечать, налаживать контакт, главное – избежать конфликта. Мы не можем действовать на максимуме. Кто знает, где сейчас флот Кипдига, может именно в этот момент сканирует планету. Тем не менее, попробовать наладить контакт нужно. Мы потерпели аварию, и наш звездолет врезался в воды вашего океана. У нас нет связи, но со временем мы починим звездолет и сможем улететь. Странная история, если учесть, что вы отделились от огромного флота, а следом из порталов вышел еще один флот, очевидно пытаясь догнать вас. Судя по всему, ты врешь. Сейчас мы это проверим. Ее раскусили очень быстро. Она не видела противника, а противник видел ее хорошо. Слабое ментальное поле попыталось прогнуть ее сознание. куда там слишком слабая, но очень знакомая по конфигурации. Сьюис решила схитрить, пустить неизвестных в сознание и потом захватить под полный контроль. Даже искать их не придется. «Вот мы у тебя в сознании. Оказывается, ты Джао Дига и уходила от погони. Верно». Она тут же схватила ментального противника мертвой хваткой и пробежала по линии канала до источника. Ее удивлению не было конца. На втором конце ментального поля находился избранный Джао, главный аналитик Онем. Через секунду она знала все, что случилось. Как и предполагало, Талис пошел против избранных Джао и решил основать свою империю. А вот по поводу Джао контроля в цивилизации Олонов вопросы имелись. Раскрываться пока рано. «Понятно, избранный ОНЭМ. Куда мы попали? А, вижу на планету Лот». в созвездии волны. «Кто вы и что вам нужно?» Наконец выдавил из себя он им. «Ты правильно определил. Мы Джао Кипдиго. Еще нас называют измененные. А вы Джао с планеты соэс, что бежали от цивилизации Кипдиго. Только куда тут -то бежишь? Вселенная большая, но все рядом. Рано или поздно найдут. Да и теория вероятности работает. Так, что здесь еще у вас есть?» Она просканировала сознание Джао глубже. «Отлично, флот Алонов. Он нам потребуется. Ты даже не представляешь, с кем связалась. Вернее, с кем встретилась. Представляю. С разумной медузой, способной брать под контроль любое существо. Но я тебе не по зубам. Да у тебя их и нет. А вот я легко возьму всю цивилизацию под контроль, и вы будете делать то, что я пожелаю. Похоже, мы переоценили себя. Оказывается, во Вселенной есть более сильные телепаты, чем мы. Есть, и это мы. У меня вопрос, на который ты должен ответить. Зачем? Ты так можешь прочитать его в моем сознании. Хочу услышать ответ без принуждения. Спрашивай, почему вы, избранные, бросили на произвол судьбы несколько миллионов контролирующих особей Джао у Алонов? Откуда ты? Дальше он не стал продолжать, понимая, что находится под контролем. Так получилось. У нас не было ни выхода. ни времени. Пришлось пожертвовать малым для сохранения большего, покинув звездную систему. Честный ответ. но ну, так вот он им. Мы стали измененными, очень сильными физически и ментально. Теперь можем находиться и функционировать практически в любой среде, а у вас ничего хорошего. Прячетесь, не знаете, что делать, нет рабочей стратегии, видение будущего. Печаль. Поэтому я беру под контроль всю цивилизацию Джао. Вернее, то, что от нее осталось. Хотя осталось много. Миллиарды особей. Это хорошо. Будет с кем повоевать против Кибдига. Посмотрим, кто сильнее. Избранных оставляю, как своих советников. Для вас и нашей цивилизации начинается новый этап под названием «Возрождение». Вашего согласия не спрашиваю, потому что оно меня не интересует. Он им пораженно молчал. Он не мог поверить в услышанное, не мог осознать очевидного. Тем не менее, стая измененных уже следовала сюда, к южному полюсу планеты. Он им ничего предпринять и противопоставить Сьюис не мог, его разум сковало бездействие. Наступал новый период жизни Джао. Теперь у Сьюис есть все необходимое для победы – сила, знания и биологический ресурс. Завоевание планеты Лагуна становилось делом времени. Измененные прибыли к южному полюсу планеты. В огромном гроте на большой глубине их встретили переливающиеся медузы джаво Прошлое слегка встревожило прибывших. В сознании проскочило что-то вроде жалости. Такими они были совсем в недавнем прошлом. Он им смотрел на огромных хищников и прощался с жизнью. Но нет, их не трогали. Наоборот, берегли и лелеяли. -ли. Они становились основным ресурсом для достижения целей See you guys.